глава 22 мгновенно оцениваю ситуацию от этих не отвертишься ладно пройдемте побеседуем только невесту до дома проводим никуда мэри не пойдет она остается здесь подписывать договор кричит сзади мэр вот настырный нет спасибо я лучше с окором гвардейцем. говорит крокфорд прижимаясь к моему боку что такого в землях у мэри что мэр настаивает на сделке Или все же они против меня играют? Опять пустые разговоры. Произношу раздраженно, обращаясь к гвардейцам. Ваш участок проследуем когда-нибудь? Конечно. Следует ответ. Все непременно? Нет, я запрещаю! Визжет мэр. Да что за балаган? Мне надоело. Уходим. Тащу мэри к выходу. Мы беспрепятственно выходим. Я уже хочу увести нас домой, но гвардейцы бдят. Не так быстро, ваше сиятельство. Останавливает меня один, придерживая за локоть. Оформим нарушение общественного порядка и проникновение в частные владения, и будете свободны. Ладно, давайте. Отвечаю сквозь зубы. Откровенно говоря, я начинаю терять терпение. Эдак придется задействовать ордорские связи. В Умбрии своя юрисдикция. Но скандал на полмира отрезвит любого. Одно хорошо в гвардейцах. Мэр от нас отстает. И его кандидат в мужья для мэри тоже остается в доме своего покровителя. Интересно, откуда взялся этот Николсон? Я вспомнил его фамилию, но понятнее от этого не становится. Они тебя бежали? спрашиваю Мэри шепотом. Да не особо. Она ведет плечами. Но грозились не отпускать, пока не подпишу брачный договор, и я рада, что ты пришел. Если честно, не ожидала. Думала, Мэрлин, заберешь и все. Конечно, а тебя оставлю, чтобы руки не морать, да? спрашиваю грозно. Хорошего же ты обо мне мнения. Просто ресни рожал не в твоих интересах отвечает Мэри тихо. «Зачем привлекать лишнее внимание? Нужно Мэрилин думать». «Так я и думаю». «Согласно киваю». «Ты мой билет в будущее». «А, билет, ясно». Взгляд Мэри ужесточается. «Что ж, в любом случае, спасибо, что выручил». «Вскоре нас доводят до здания, где располагаются гвардейцы. Я снова пытаюсь отправить Крокфорд домой. Не женское это дело по таким местам гулять». «Я останусь с тобой», тихо, но твердо говорит Мэри. А дальше начинается совсем беспредел. Гвардейцы оформляют на меня столько бумаг, словно я ворвался ночью в дом мэра через окно, покалечил хозяина и украл любимую антикварную вазу. «Уважаемая, вы не превышаете полномочия?» Спрашиваю, читая, что они насочиняли. «Нет, ваше сиятельство, нисколько». «В этом королевстве все превышают полномочия», произносит Крокфорд. «Мэри, шла бы ты домой, устала ведь. Зайдешь ко мне, Мэрлин успокоишь». Пытаюсь убедить ее в который раз. «Нет, Оскар, я останусь и не уговаривай. Они точно заставят меня подписать документы на участок. А я бы хотела сначала сама узнать, что в нем такого особенного, что мэр вцепился мертвой хваткой». «То есть ты здесь исключительно из-за этого?» «Мое эго неприятно ранится». Все же я успел вообразить, что Мэри вжилась в роль заботливой невесты. «Как твой билет в будущее имею право? Не находишь?» Выгибает она бровь, скрещивая руки под грудью. Наверное, стоило выразиться изящнее. Билет грубовато звучит. То я целую ее, то словесно отталкиваю. Надо бы самому разобраться в том, что в итоге желаю получить.